Глава 9. Несколько дней Хантер выслеживал членов банды, издалека наблюдая за их действиями. Даже влез в базу данных ФБР, чтобы получить всю имеющуюся там информацию, воспользовавшись интернет-клубом и паролем Филиппа, который знал с тех пор, когда они были напарниками. Как он и помнил, синмиеды занимались не только наркотиками. В сферу их деятельности также входила проституция, Подпольный и горный бизнес, похищение и торговля людьми, незаконный ввоз в страну иммигрантов из Мексики и, конечно же, убийство. Впрочем, именно из-за конфликта интересов они все время и соперничали с Тринидариас. Никто не хотел отказываться ни от одного из лакомых кусочков. Сейчас же Хантеру предстояло каким-то образом обратить на себя внимание Синмиеды. А самым лучшим способом сделать это было бросить тень на соперничающую с ними банду, подорвать их авторитет над подконтрольной территорией. Он отметил для себя несколько магазинов, хозяевами которых были либо члены банды Тринидариас, либо их родственники, и начал планомерно наносить им визиты вежливости, постепенно приближаясь к границе с владениями сын Миеды. В первую ночь Хантер начал с банального вандализма, раскрасив из баллончиков с краской стены и окна. На следующее утро, подперев плечом стену в переулке напротив одного из магазинов, Хантер с удовольствием смотрел на то, в какое бешенство пришел его хозяин, спустившийся со второго этажа, чтобы открыться для посетителей. А в паре домов от себя он заметил двоих парней, так же, как и он, из тени, наблюдавших за происходящим. Слухи в этих районах разносились совершенно молниеносно. А члены банд то и дело захаживали на чужие территории, Чтобы быть в курсе дел своих конкурентов. В эту же ночь Хантер выбрал пару магазинов одежды и тату-салонов, в которых бейсбольный битый побил все стекла, заодно выплескивая все свое раздражение и злость, а потом долго смеялся, ускользнув от ночных охранников одного из магазинов. Возможность пощекотать себе нервы, оказавшись на месте тех, кого он и сам когда-то преследовал, показалась довольно забавной после стольких лет тихой жизни. Да и то, что он залетный, знал местность лучше членов банды, контролирующих ее не первый год, было еще смешнее, а Хантер всего-то правил два дня на улице, составляя свою собственную карту района, чтобы запомнить даже самые незначительные переходы и проулки. В третий вечер он просто напал из-под тишка на нескольких членов Тринедерия, куривших у входа в ночной клуб, ранив выстрелами каждого из них. Не смертельно, но достаточно оскорбительно. Да и, к его удивлению, снова выстрелить в человека оказалось совсем не так сложно, как ему представлялось. Осознание этого принесло сначала облегчение, он сможет сделать то, что от него потребуется, а потом и ужас. Хантеру совершенно не хотелось становиться тем, кем он когда-то был, с легкостью отнимая чужие жизни. От этой мысли захотелось пустить пулю в лоб и себе, но он не мог позволить себе такую слабость. Отправившись на следующий день за продуктами, возле своего дома Хантер заметил все тех же крепких парней с многочисленными татуировками, смотревших на него в упор. Он видел их на каждом своем месте преступления и не сильно-то скрывался, когда вчера они провожали его до дома, держась на значительном расстоянии. Выйдя из магазина только со стеклянной бутылкой сока, он снова поймал взгляд одного из парней и мотнул головой, предлагая им последовать за ним. А завернув за угол между многоквартирными домами, Хантер поставил бутылку на землю и скрестил руки на груди в ожидании. «Какого хрена вы пасете меня уже который день?» Нахально бросил он, стоило парням появиться в узкой и грязной подворотне. «Нам велено доставить тебя к Лайду», лениво протянул один из них, сплевывая на асфальт у своих ног. «Ему интересно знать, кто ты, черт возьми, такой, и что забыл в нашем районе». «Какое мне дело до того, что там интересно какому-то Клайду?» Хантер насмешливо вздернул бровь. «Конечно, он прекрасно знал, кто этот Клайд, глава Синмиеды. Но раз уж ему дали такую возможность, почему бы не отыграть роль непросвещенного человека? Это было куда выгоднее. Пусть думают, что они сами к нему пришли. На твоем месте я бы не артачился». Парень, во внешности которого явно прослеживались латиноамериканские корни, а в ухе сверкала сережка, вытащил руки из карманов спортивных штанов. На пальцах блеснули кастеты. Его напарник, мексиканец, поиграл плечами, демонстрируя мышцы нескрытой черной борцовкой. «Пожалуй, на своем месте я буду сам решать, что мне делать». Хантер широко улыбнулся, наклонив голову на бок и хрустнул шеей. «Но ты можешь оставить мне адрес, и я так уж и быть. Загляну к этому вашему Клейду, если у меня будет время». Он намеренно неправильно произнес имя главаря банды, зная, что это вместе с явным пренебрежением разозлит обоих парней, и почувствовал, как наливается силой его тела, когда те сделали несколько шагов в его направлении. — Ты идешь с нами? — Я так не думаю, — хохотнул Хантер, и на этом терпению посланных за ним парней, видимо, пришел конец. Они кинулись на него с двух сторон, намереваясь схватить под руки и скрутить, но ловко увернувшись, Хантер впечатал одному из них кулак в челюсть, а второго тут же ударил под дых. Правда, это их не остановило. В парнях кипела злость и безрассудство. Хантер же, сохраняя хладнокровие, играючи отбивался от их нападок, с удовольствием отмечая, насколько далеко было стилю уличных драк до да его годами отработанных движений. Но парни боролись вполне достойно. С их умениями и агрессией Они, скорее всего, занимали достаточно высокое положение в своей банде. Это будет интересно. Кажется, он только что нажил себе новых врагов, с которыми ему придется работать бок о бок в ближайшее время. Вырубив, в конце концов, одного из них, второго Хантер умудрился прижать к себе спиной, сдавливая его горло сгибом локтя. Парень тут же отчаянно задергался, пытаясь высвободиться. Так что там с адресом? усмехнулся Хантер и немного разжал руку позволяя ему сделать несколько жадных вдохов. А то уж больно я спешу. «Бар на пересечении Панамар-стрит и Херберт Лейн! Каждый вечер!» — болезненно прохрипел латиноамериканец. Тогда до встречи. Оттолкнув парня от себя, Хантер крутанул его за руку к себе лицом и с размаху ударил ладонями по ушам, полностью дезориентируя, а потом, схватив одной рукой за коротко стрижный череп, легонько впечатал его в каменную стену. Тот же, потеряв сознание, осел на асфальт. Подхватив свою бутылку с соком, Хантер утер кровь с лица тыльной стороной ладони и направился домой. За продуктами он, пожалуй, сходит завтра. Стоя в коридоре своей квартиры, Северина придирчиво рассматривала себя в большое зеркало. Она должна была выглядеть вызывающе и отталкивающе одновременно. Быть девушкой, но в то же время соответствовать своему старому образу, чтобы ни у кого из парней не возникло даже мысли посмотреть в ее сторону. Это было сложно, особенно если учесть, что она, в принципе, уже давно отвыкла от всего этого. Нанеся темно шоколадную помаду, она провела по губам языком и нахмурилась. Черный макияж добавлял глубины ее серо-голубым глазам, но делал её лицо грубее. Однозначный плюс. Итак, свободный черный комбинезон на широких лямках поверх белого спортивного топика сейчас мешком висел на ее фигуре, что тоже никак не должно было вызывать сексуального желания. За эти дни она, кажется, потеряла не только те несколько килограмм, что набрала после рождения Нейта, но и стала еще тоньше, чем была, когда уезжала из Америки. Хантер убьет ее за это. Улыбнувшись этой мысли, Северина сунула ноги в белые кеды, накинула на плечи олимпийку с удовольствием вдыхая запах любимого мужчины, которого не видела уже несколько дней, и, поправив зачесанные на один бок волосы, вышла из квартиры. Несмотря на то, что прошло уже много лет, Северина помнила те части города, в которых часто бывало, как свои пять пальцев, поэтому добраться на заполненном автобусе в нужный ей район не составило труда. Сегодняшний вечер ей предстояло начать в шумном ночном клубе, который держал дешон Прикрываем бордель и небольшое подпольное казино, где собирался в основном средний класс Сан-Диего. И заявить о себе перед Тринидариес. А там уж как пойдет. Уверенно зайдя в темное прокуренное помещение с буквально орущей со всех сторон музыкой, Северина тут же почувствовала на себе несколько удивленных взглядов. Конечно, среди этой беснующейся толпы были люди-дешонок, которые знали ее в лицо и уж точно никак не ожидали ее здесь увидеть. Она была уверена, что главарю банды, если сегодня тот находится в клубе, уже побежали докладывать о ее приходе. А значит, в скором времени ее либо попытаются выставить, что представлялось крайне сомнительным вариантом, либо пригласят на встречу с главным. Вряд ли дешон сочтет возможным оставить ее появление здесь без какой-либо реакции. Поэтому Северина свободно уселась на высокий стул у барной стойки, где было значительно тише, в отличие от общего зала, и заказала свой когда-то любимый коктейль. Выпить сегодня явно не помешало бы, чтобы хоть немного расслабиться. Черный русский. И добавьте пару капель лайма. Бармен едва ли успел поставить перед ней широкий квадратный бокал с практически черным напитком, как рядом, как будто из-под земли, вырос довольно высокий мужчина лет 35 в темно-синей рубашке и брюках. Затлидал правая рука дешена. В свое время ей пришлось часто с ним сталкиваться, решая дела Тео. «Неужели это действительно ты, Олесса?» Развернувшись лицом к танцполу, он облокотился локтями на стойку, и Северина мысленно улыбнулась. Она уже и забыла, как по змеиному звучит его шипящий, тянущий гласный голос. «Не ожидал тебя здесь встретить!» «Почему же? Насколько я помню!» он не раз предлагал мне посетить его заведение». Северина поднесла бокал к губам и сделала небольшой глоток, перекатывая на языке водку с кофейным ликером. «Или после смерти Тео это приглашение автоматически аннулировалось, а я стала персоной нон-грата?» «Ты прекрасно знаешь, что это не так», — фыркнул Зет, посмотрев на нее из-под При этом его брови хищные изогнулись, делая взгляд совершенно безумным, а тонкая татуировка на одной из них наполовину скрылась в складочках на лбу, не позволяя прочитать надпись. Но Северина и так знала, что там написано «Тринидариас». Такие татуировки носили все приближенные к дешону члены банды. Иначе я не вышел бы поприветствовать себя лично. Да и ты бы не прошла дальше соседнего квартала. — Ты сомневаешься в моих способностях, Зет? Северина сверкнула на него высокомерным взглядом. Она не могла позволить себе дать слабину и пропустить эту попытку унизить ее. «Или вы натаскивали парней специально на меня? Зачем ты здесь, Фосфин?» Явно устав от этого обмена любезностями, Зед вмиг посерьезнел. «Хочу поговорить с Дешоном». «Из чего ты решила, что ему-то нужно?» «Когда-то он хотел заполучить меня». Северина поболтала бокалом в тонких пальцах, успокаиваясь от того, как бьются кусочки льда о его стенке. «Я даже знаю о количестве нулей в той сумме, что он предлагал за меня Тео. Думаешь, с тех пор что-то изменилось? Ты же понимаешь, что если его не заинтересует твое предложение, живой тебе отсюда не уйти. Дешуно очень не любит, когда его беспокоят по пустякам». Зед внимательно посмотрел ее с ног до головы, пытаясь понять, что же в ней изменилось, кроме прически, и насколько ей можно доверять. Потому что ее появление здесь ни с того, ни с сего выглядело действительно странным. На какое-то мгновение ему показалось, что она уже очень давно перестала быть уличной девчонкой, какой он привык ее видеть, но сейчас снова зачем-то влезла в этот образ. Но стоило ему моргнуть, а Северине спрыгнуть со стула, как он все-таки решил, что ему действительно показалось. Она была все та же, что и в последних встречах. «Пожалуй, я рискну», — Северина махнула подбородком в сторону незаметной двери, показывая, что готова следовать за Зетом. И тот, ничего больше не говоря, оттолкнулся от барной стойки и повел ее сквозь толпу в кабинет шефа. Отрицательно мотнув головой на незаданный вопрос маячившего недалеко охранника, Зет приоткрыл дверь и впустил Северину, заходя следом.